Езерский. Отрывок из поэмы. 1832-1833 годы. Езерский Иван. коллежский регистратор, чему роду, прозванию, службе, чину и годам посвящена незавершенная поэма Пушкина. Рассказ о современном герое предварен его подробной родословной. Автор стилизует то летопись, то библейское родословие, В итоге читатель узнает, что бояре Езерские происходят от нормана Одульфа, чей сын Варлав принял крещение при Ольге, а Драфей родил двенадцать сыновей, один из которых Андрей, будущий Киево-Печорский схимник, получил прозвище Езерский. В этот миг завершается предыстория рода и начинается его история. Бояре Езерские прославились в битвах Прикалки и Непрядве. В Орлаам при Грозном был славен и горд, но умер, Сидских пересев. Вымышленное родословие героя выстраивается таким образом, чтобы прямая его рода прошла через все наиболее значимые точки русской истории, включая воцарение дома Романовых и начало Петровской эпохи. И все это для того, чтобы оттенить ничтожество нынешнего положения аристократа Езерского. Я в том стою, имел я право избрать соседа моего в герои повести смиренный, хоть человек он не военный, не второклассный дон Джоан, не демон, даже не цыган, а просто гражданин столичный, каких встречаем всюду тьму. Ни по лицу, ни по уму от нашей братьи не отличный, довольно смирный и простой, а впрочем, малый деловой. Беда не столько в том, что рот обеднел, рассказчик и сам могучих предков к бедной сколько в том, что общество предпочитает выгоды третьего сословия историческому преемству, а родовитый дворянин не помнит, не знает о своих великих предках. Все родословие — результат архивных разысканий рассказчика. Сам же Езерский помнит о предках не далее третьего колена, потому он не похож на поэмного героя. В процитированном фрагменте финальной строфы отдельного фрагмента поэмы ни военный не второклассный дон жуан ни демон даже не цыган перечислены типажи других поэтических и драматических сочинений пушкина поэма «Езерский» осталась в отрывках но работа над образом героя повести смиренной обломка древних родов жителя пригородной коломны влюбленного в одну или фляндочку продолжилась Многие описания, детали, характеристики перешли по наследству к бедному герою петербургской повести «Медный всадник» Евгению. Что почитать? Соловьев. Езерский и «Медный всадник». История текста.